Глава 15. Суета сует первого триместра. Когда нам принесли заказ, я всё ещё собиралась с духом, чтобы сказать Илье про его отцовство. Но судьба решила иначе. Перед нами поставили по тарелке с мясными колбасками типа котлет и по горшочку овощей в соусе. Бутылку красного вина открыли прямо у стола и предложили мне Но я поматала головой. Я не пью. Для тебя есть сок, и он похож на вино, фыркнул Илья, наполняя мой бокал, пока официант наливал ему вино. И жизнь моя тоже только похожа на жизнь, пробормотала, разбирая приборы. Что ты сказала? Не расслышал, Илья. Ничего. У меня вопрос. Задавай. Мой Биг Босс даже вилку отложил и подался ко мне всем телом. выражая неподдельный интерес, думает, что я его о личном спрошу, наверное. Вопрос почти деловой, почти. Даже так его глаза смеялись, а вдруг не поверит: "Почему ты купил фирму вместе с Шагалиной?" Илья поперхнулся, глядя на меня пристально, потом спросил: "Почему такой странный вопрос? Значит, не ответишь?" Я попробовала кусочек чевапчичи, прищурившись, Вкусно, отвечу, медленно сказал Илья. Она давно хотела меня привлечь к инвестициям в моду, а мне стало интересно, каково это руководить модным домом. То есть она в наш дом ничего не вложила? Если нет, то это становится очень любопытным делом. Вложила, конечно. Мы вложились пополам. Вот даже как. Я замолчал и пережевывая очередной кусок, отломил кусочек хлеба. Попыталась вспомнить точно какими словами Шагалина отвечала собеседнику по телефону в туалете. Всё говорит, долго не протянут. Даже и делать ничего не понадобится и просила дать ей время. Значит, кто-то заказал фирму, как киллеру заказывают человека. А если Шагалина потеряет свои инвестиции, значит, ей пообещали дать больше, гораздо больше, чем она вложила. Ведь с незой идею же она собралась разваливать модный дом. Сколько там у нас активов и фондов? Модный дом это дорого, и тот, кто заплатил Шагалины за диверсию, достаточно богат, чтобы позволить себе такую прихоть. "Ника, ты тут ещё вопросы будут?" усмехнулся Илья. Я кивнула. "Да, я хотела узнать, кто тебя ненавидит так сильно, чтобы испортить бизнес?" в отдельно взятом модном доме. Неожиданно ответил Илья, и я поняла, что он растерян, но лишь на долю секунды, потому что сразу взял себя в руки и строго спросил: "О чём ты? О твоей жене?" Я увидела его нахмуренные брови и поправилась. "О твоей бывшей жене. Я слышала, как она говорила с кем-то по телефону в туалете, обещала, что развалить фирму не займёт много времени. Ника Илья опустил взгляд в свою тарелку, попытался отрезать кусок мяса, но со звоном положил нож и снова глянул на меня, ещё строже. Я понимаю, что ты не обязана любить Юлию, что ты испытываешь к ней неприязнь, но это перебор, это похоже на чёрный пиар конкурентки. Я знала, что ты не поверишь, но должна была сказать. Есть перехотелось. Так и вышло, как я думала. Выглядит, конечно, как если бы новая девушка очерняла старую, однако я точно знаю, что слышала. Как же убедить Ю проверить информацию? Понимаешь, даже если я больше не живу с ней, у нас общий ребенок, и он связал нас на всю жизнь. Неважно, с кем я встречаюсь, на ком жениюсь, с кем сплю. Ребенок, да, это навсегда. Хотя тут тоже есть закавыка. Ведь со мной у Ильи тоже будет общий ребёнок, общие дети. Ха-ха. "Красная -ха. дама" бьёт бубновую. Господи, о чём я думаю? Никогда нельзя ребёнком привязывать мужчину, так и мама говорила. Мужчины приходящие, дети остаются на всю жизнь. Ведь Илья Шагалиный тоже были женаты, а потом развелись. Интересно, кто из них подал на развод? Вряд ли я это когда-нибудь узнаю. Ника вывел меня из своих мыслей голос Ильи. Ты меня слушаешь? Да, нет, прости, я задумалась. Давай больше не будем о моей бывшей жене. Тебе нравится сербская кухня? Пока да, усмехнулась я. А это что? Это, он указал на горшочек, это сатараш. Попробуй. Я попробовала, подцепила вилкой пару кусочков чего? Сладкого перца в сметанном соусе. Хм, спорное блюдо. А сбоку раздался нежный голос. Сербы едят это совершенно варварским способом, хлебом и без вилки. Таня, Илья встал и поцеловал руку жены Живана. Девушка зардела и до такой степени, что это стало выглядеть неприлично. Она что, из глухой деревни приехала что ли? Но это так мило. Я очень рада, что вы пришли поужинать, сказала Таня. Как сатараш получился? Вкусно. Призналась я. Правда, я не знаю, каким он должен быть, и не думаю, что смогу есть его без вилки. Жив он ест хлебом, а я так и не научилась. Со смехом отмахнулась Таня, обнимая ладонью большой живот. Ого, это ж сколько месяцев! Может, у нее тоже близнецы? Татьяна, а ты чего это скачешь по ресторану, да и еще и каши варишь? С притворной строгостью спросил Илья. Садись, отдохни. Как тебя муж дома не запрёт? А он силы такой не имеет, рассмеялась Таня. Вот рожу скоро и буду дома сидеть, а пока хоть нагуляюсь. Гуляка. Смотри, радишь в ресторане, усмехнулся Илья. Давай я угощу тебя бокалом сока. Угости. согласилась Таня. Хотя, наверное, это мне надо вас чем-то угостить. Я ещё не вникла в тонкости ресторанного бизнеса. Давай будем считать, что сатораш это угощение, рассмеялся Илья. Таня только головой покачала, улыбаясь в бокал сока. А я спросила: "Это у вас сколько месяцев? Говорят, между беременными сразу устанавливается контакт". Вот и Таня отлично поняла, о чём я. Ответила, поглаживая живот: "Уже на девятом". А потом наклонилась ближе и сказала тихонечко: "Можно на ты? А ты на каком месяце?" Как ты узнала? Видно, прыснула Таня хитро. Ну, не знаю, где тебе там видно, пробурчала я, пытаясь разглядеть собственный животик. Но она ответила просто: "По лицу видно, ты светишься". Да ну, скажешь тоже, смутилась я, но Илья поднял бокал. "За вас, девушки, и за ваших детей. За такой тост не выпить грех". Потом мы с Таней дружно чокнулись малиновым соком. При этом я заметила, как она морщится, словно от боли. Спросила: "Тебе плохо?" Таня снова покраснела, как утренняя заря, и покачала головой, ответила неохотно: "Да тянет что-то с утра и тянет, ничего страшного". Вспомнив всё, что я читала о последних месяцах беременности, да, я люблю ужастики на ночь, и, сопоставив с танинным сроком, я осторожно спросила: "А регулярно тянет?" Ты время засекала? Не засекала? Да и срок у меня только через две недели. Легко мысленно отмахнулась Таня. Тут уже и Илья встревожился. Пойду-ка я живко позову. Пусть везет себя в род дом. Что, ты Илья не надо? Перепугалась Таня, оглянувшись. Он петь собирался. Не надо его дергать. Жив он и правда подошел к микрофону, который стоял на маленькой эстраде, где играли живую музыку. сделав знак музыкантам, сказал своим, не передаваемым им голосом: эту песню я посвящаю своей любимой жене Тане и всем влюблённым людям. Ой, обожаю, прошептала Таня, пока все на неё смотрели, а потом сказала мне: по этой песне живка назвал ресторан. Её он мне пел, когда мы только встречались. Чуть гнусавым бархатистым красивым голосом мужчина пел на сербском и звучало это завораживающе, но совсем непонятно, поэтому я спросил у Ильи: "Ты понимаешь немного?" "Знай только одну вещь, он тебя любит дольше, а я люблю тебя больше". Илья улыбнулся сам себе и продолжил: "9000 метров на небе я в ту секунду, когда ты мне улыбаешься, Девять тысяч метров под морем я на дне, если ты на меня не смотришь. Как это романтично! Выдохнула я. Хотела сказать, как та не повезло с мужем певцом, но та повернулась ко мне и сквозь стиснутые зубы пробормотала: «Мне кажется, я сегодня рожу». Схватки все-таки. Она виновата глянула на Элью, а потом прошептала мне: «Кажется, у меня отошли воды. Под столом было мокро». Если бы непрозрачный цвет лужи, можно было подумать, что Таня не добежала до туалета, а тогда, без вариантов, ей пора ехать в роддом, а муж поёт. Я нашла руку Ильи, который слушал песню и сжал её. Давай аккуратно выведем Таню из зала. Что случилось? Тише. Ей нужно вызвать скорую. Ого. Надо отдать должное Илье. Он не развёл панику и не суетился. Мы просто встали, подхватив Таню под руки и провели её стеночкой до административных помещений. Там девушка подозвала уборщицу и пошептала ей на ухо, от чего та всплеснула руками и побежала в зал со своими тряпками и щётками. Илья с озабоченным лицом велел: "Давайте, девочки, в машину. Дима отвезёт куда надо. Живуну я потом позвоню. Он тоже приедет. Давайте же. Да мне бы скорую Засмущалась Таня, гримаснича от боли. Я поддерживала её под руку и чувствовала локтем, как большой живот напрягается временами. Боже, неужели у меня будет так же? Скорое будет 2 часа ехать из города. Не ломайся. Со сталью в голосе отрезал Илья: "Быстрее тронемся, быстрее доедем. Я тебе все деньги за пачку". В отчаянье предприняла последнюю попытку Таня, но быстро позволило вывести себя на стоянку. Илья подсадил её в джип так осторожно, что мне даже стало завидно, но меня сунули рядом с Таней, а потом джип взвизгнул колёсами и рванул по дороге к городу. Не хватало только мигалки, но, думаю, Диме она была ни к чему. Он вёл машину как настоящий гонщик, лавируя между легковушками и фурами с лёгкостью Стетхема, а я держала за руку Таню, которая решила ударится в панику. Она то дышала, как маленькая собачка, то корчилась от очередной схватки, то стонала. "Ага, мамочки мои, надо было живона предупредить. А, больно, ты как?" родом на Васильевском, уточнил Дима отрывисто, обгоняя очередную машину. "Да, на Менделеевской линии. А, держи, Станюша, немного осталось", попытался подбодрить её Илья, но девушка его не слышала. Новая схватка оказалась долгой и очевидно невыносимой, потому что Таня стиснула мою ладонь в хрупкой ручке так, что я вскрикнула: "Прости". Тут же повинилась она, дыша урывками. "Я нечаянно. Ничего, ничего". Украткой потирая белые следы на кисти, ответила я: "Жми, если надо. Я же не скрипачка. Тебе руки для шитья нужны". Слабо улыбнулась Таня. "Жалко, что я не пришла к тебе за консультацией". Ещё придёшь, и мы тебе подберём такой гардеробчик, что все ахнут. 2 минуты. Предупредил Дима, подъезжаем. Но мне эти 2 минуты показались вечностью. Когда джип тормознул перед приёмным покоем, Таня уже успокоилась, а я наоборот разнервничалась. Илья распахнул дверцу и протянул руки. Давай, красавица, пришло время подарить живону наследника. Ой, я не могу. Пристанала Таня, сползая на тротуар, а я подхватила её сумку и выскочила следом. "Эй, не пугай меня. Мне тоже через 7 месяцев. У тебя-то всё получится, а я не дотёпа", проныла она. "Родить вон и то не могу". "Ты даже ещё не пробовала". Я поддержала Таню под локоть. "Давай потихонечку, мелкими шажочками доберёмся до приёмного покоя, а там всё будет хорошо". Илья критически осмотрел нашу лебединую пару и убежал вперёд. А мы зашаркали по асфальту, как две старушки. Я всё боялась, что Таня родит прямо тут у крыльца, и даже представила, как ловлю ребёнка в полёте. Глупсти, конечно, но я паниковала как никогда. И носить мне было тяжко. А ведь нормальные женщины не ходят, летают. Кто ты тебе такие глупости сказал? Муж, что ли? Возмутилась я, но Таня испуганно замахала рукой. Что, ты что ты Это воспитательницы давно уже. Не слушай меня, это я боюсь просто, ужасно боюсь. Но ну, чего ж ты боишься? Почти через силу я рассмеялась, помогая Тане вскарабкаться по ступенькам. И уже наверху, в открытых дверях нас встретила медсестра в форме, приняла Таню от меня, заворковала ласково, как с неразумным ребёнком. Ну что такое? Что такое, Татьяна Ивановна? Мы же с вами репетировали. Мы же учились дышать. И что я вижу? Что это за дыхание такое сбитое? Кто маленькому не даёт кислороду? Где у нас маленькая собачка? Таня послушно закивала, дыша, коротинка, как пекинес, а потом проныла, как девочка: "Я никогда не рожу. Здравствуйте, приехали. Это вы перепутали что-то. От нас беременными ещё никто не уходил". Давайте, помоленечку, вот креслица, садитесь, я отвезу вас в смотровую. Скоро придёт доктор. Илья подхватил меня у стойки, когда я смотрела на Таню, которую увозили по коридору, и сказал: "Слушай, какая ты была спокойная, я чуть не помер от стресса. Ты ничего себе". Нервно рассмеялась я. "По-моему, это ты держался как слон". "Как слон это комплимент. Ну, спокойный как слон". Говорят же так. Я уже хотела обидеться, ответил Илья. Его глаза смеялись, когда он взял меня под локоть, а потом добавил: "Знаешь что? Я позвонил Живану. Он сейчас приедет, а мы Что мы?" с любопытством спросила, поправляя ремешок сумочки на плече. "Мне кажется, нам не везёт с рестораном, поэтому я приглашаю тебя домой". Я оглянулась на него настороженно. "Это ещё зачем? Что за выкидоны?" Вроде бы у нас было нормальное свидание, а теперь домой возят с совершенно определённой целью. А мне бы определиться, надо ли мне это. Итак, побыстрее определиться. Ты хочешь показать мне свидетельство о разводе? Попыталась пошутить, лихорадочно размышляя. Его тоже рассмеялся Илья, но главное, я хочу посидеть и поговорить с тобой без риска принять очередные роды или свалиться в фонтан. Прости, я вспомнила своё падение в заливе и не удержалась от смеха. Бог простит, сварливо отозвался Илья. Ты согласна? Я запнулась. Эх, была не была. Согласна. Пошли на улицу, а то тут душно как-то. Мне показалось, что Илья выдохнул с облегчением и покачал головой. И ему-то чего волноваться? У него таких, как я, наверное, вагоны и маленькая тележка в репертуаре телефона. даже лучше, чем я. Жена у него вообще модель, супермодель. Более того, очень востребованная супермодель. Ну и что, что бывшая? Зато она красивая, а я серединка на половинку, бугалтер с дизайнерским уклоном, да ещё и беременная близнецами на полставки. Мы встретили запыхавшегося красного от волнения живана перед входом и пожелали ему удачи на совместных родах, а потом сели в джип Закемаривши было, Дима проснулся, тряся головой, и спросил: "Обратно в ресторан на Фонтанку?" Коротко велел Илья и придвинулся ближе ко мне, а я отодвинулась. "Что такое, Ника?" спросил он. "Мой одеколон слишком сильно пахнет?" "Кстати, нет," ответила я, вполне себе приятный. Насиловать он меня точно не будет, хотя ещё немного и это я его, хм, того самого, с прошлого раза. с шале, куда он привёз меня после первого свидания в ресторане, никак не могу забыть звёздочки в его глазах. И сегодня у нас снова появился шанс схватить этот шанс и уже не отпустить. Не будь дурой, Ника. Дома на Фонтанке были подсвечены, казалось, изнутри. Строгие и в то же время изящные фасады, высокие окна, их отражение в реке всё виделось мне иррациональным, фантастическим. благородным, как эльфы. Илья вышел из машины первым и подал мне руку. Прошу, к моему скромному шалашу. Скажи, что же? Усмехнулась я, выбираясь из джипа. Аро шалашек в центре города, да ещё в старом фонде. Не поверишь, у меня в комнате даже есть изразцовая печь. Как мальчишка похвастался он. Горю желанием её увидеть. Ника. Илья повернул меня лицом к себе и спросил: "Ты хочешь увидеть израсцовую печь или мою комнату?" В тёмных глазах вспыхнули миллионы искор, словно вода в фонтанке при приближении катера с сигнальными огнями, а я только улыбнулась, за руку потянув его к дому.